Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макагона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороха. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись, шестилетний брат Пидоркин и Вась,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 Ей-богу, пропадут черные усы, да я селедец твой. Вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я терентий корж, если не распрощается с твоей макушей. Сказавши это, дал он ему легонькою рукою тусана в затылок. Так что Петрусь, не взвидя земли, полетел в стремглав. Вот тебе и доцеловались». Взяла кручи на наших голубков, а тут и слух по селу, что и коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым панамарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Но известно, зачем ходит к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Педорка схватила, заливаясь слезами на руки Ивася своего. «Ивася мой милый, Ивася мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука, расскажи ему все, любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя». Ни один рушник вымочила горючими слезами.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 как будто каменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепитало ему пидоркины речь. А я думал несчастно идти в Крым эту речину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому, недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба.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 Так уже, видно, Бог велел. Пропадать так пропадать. Да примехонько и побрел в шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутренни, и выпучила на него глаза, как будто с просонья, когда потребовал он кухоль севухи. Мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, И казалось ему горше полынь. Кинул от себя кухоль на землю. Полно горевать тебе, казак! Загремело что-то басом, над ним оглянулся, Басоврю, какая бразина! Волосы, щетина, очи, как у вала. Знаю, чего не достает тебе. Вот чего! Тут брякнул он с бесовской усмешкой кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком.